Глава шестая. «Так, Соль, ты готова? Через 10 минут начинаем. Поправьте я макияж!» Молодая менеджер Юлия бегала по площадке, как ужаленная, раздавая указания. Ее тревога передавалась мне. И если бы не Кристина, которая сидела на соседнем стуле и скрывала свое презрение за солнцезащитными очками, я бы точно с ума сошла. «Может, кофейку?» — протянула мне свою кружку подруга. «Он у тебя с коньяком». «С ликером вообще-то», — девушка понюхала на всякий случай, чтобы быть уверенной в том, чем она сегодня залила растворимый кофе. «Это Юля такая кипишная, ей бы тоже кофейку с коньяком, а лучше мужика». «Крис!» «Ладно, ладно», — подруга безапелляционно подняла руки вверх и оставила кружку. «Посмотри в зеркало». В отражении я увидела, как девушка подошла ко мне сзади и положила руки на плечи поверх медицинского халата, в который меня одели. Так Кристина один в один походила на заботливую мать, которая наставляла дочь перед важным шагом. И пусть от этой матери пахло алкоголем, а глаза были красноватые от недосыпа. «Ты просто невероятная красотка! Какие волосы! А как глазки блестят с этим макияжем! Я тебя просто не узнаю! Ты ровно такая, какой должна быть девушка с располагающей рекламы! Еще улыбка и просто сразишь всех на повал!» Думаешь? Я видела других моделей, они такие красивые. Картинки они, как под копирку все. Патлы наращенные, губища огромные с коричневой помадой. Им только отделение пластической хирургии рекламировать. Я не смогла сдержать улыбки и согласно кивнула. Кристина осторожно поцеловала меня в щеку, чтобы не испортить макияж, и любовно посмотрела вслед, когда я поднялась со своего места, чтобы пройти в коридор к месту съемки рекламы. Так, Соля здесь, у нас минутная готовность. Что со светом? Почему мало света? Я вздохнула, прикрыла глаза и как мантру несколько раз повторила про себя, что все это ради денег и моей комфортной жизни. Немного потерпеть, а там будет легче. За моей спиной появилось пять моделей, которые должны были сыграть работников и пациентов больницы. Я старалась не смотреть в их сторону, хотя бы потому, что чувствовала на своей спине их прожигающие взгляды. «Отлично! Кадр есть! Работаем!» Стоило вспышке камеры щелкнуть первый раз, как у меня буквально кровь дом схватилась. Сердце ушло в пятки, и, наверное, сама я стала белее медицинского халата, надетого на меня. Свет светил так, что глаза слезились. Несколько человек прыгали по площадке, расставляя нас на точки. Ежесекундно ответственная за макияж девушка тыкала в лицо пушистой кистью, щедро сдобренной пудрой. «Девочки, не нужно так позировать. Не перетягивайте на себя внимание!» «Соля, а ты наоборот, откройся, расслабься, поворачивайся на камеру, не игнорируй ее!» Я с мольбой посмотрела в сторону, где стояла Кристина, но подруга только грустно улыбнулась, мол, модельный мир жесток. Так продолжалось еще несколько мучительно долгих минут. Мною вертели, как марионетка, куклы с подвижными локтями и коленями. Командовали даже насколько прикрыть веки. Я чуть не плакала, а фотограф по-прежнему оставался недовольным кадрами. Но в какой-то момент что-то внутри изменилось. Я буквально почувствовала, как стало легче, и тело стало вести себя естественнее. Подняв глаза, сквозь вспышки и лучи света, я обнаружила рядом с фотографом фигуру Яна Валерьевича, который в упор смотрел на меня и улыбался одним уголком губ. «Стоп! Юля, сделай что-нибудь с этим деревом за окном, оно портит кадр!» «Покажите снимки», — поставленным голосом произнес только что прибывший мужчина. Откуда не возьмись, к нам подлетела Кристина, схватила меня за руку и тоже потащила к фотографу смотреть результат работы. При этом подруга отбивалась от облака пудры, летевшего в нос. «Это никуда не годится», — резюмировал Ян Валерьевич, едва взглянув. «Что за девушка на заднем плане?» «Первоклассные модели». «Убрать», — коротко и емко произнес мужчина. Ну как убрать?» — не успела Юля возразить, как в разговоре появился еще один участник. Одна из девушек заднего плана бесшумно приблизилась к нам и сейчас стояла прямо перед моим начальником, едва ли не упираясь в его грудь. «Лина?» Казалось, мужчина не поверил своим глазам и даже не уследил за мимикой, потому что его лицо выдало растерянность. Мы с Кристиной едва рты не открыли, но вовремя опомнились и повернулись к присутствующим полубокам, чтобы в немом диалоге одними ошарашенными взглядами обменяться мыслями. «Не ожидал меня здесь увидеть?» Тетя сказала, что нужны первоклассные модели, и вот я тут. Не ожидал. Мужчина отреагировал лишь на одну часть фразы. Так, Юлия. Знаете, а мне со стороны кажется, что задний план какой-то странный. Мы тут программное обеспечение медицинского оборудования рекламируем или купоны в отделение пластической хирургии на силиконовую грудь. Зачем весь этот цирк? Крис так разошлась, что ее даже никто не посмел перебить и задвинуть на место. «Пойдемте в обычное отделение, снимем солю на фоне настоящих сотрудников и пациентов, и это будет выглядеть естественно. Люди поверят». «В этом что-то есть», задумчиво произнес Григорьев. «Ну, Ян Валерьевич...» «Никаких «но». Сворачивайте свой спектакль и идем снимать реальную картинку. Пока все присутствующие хлопали глазами от удивления, моя бойкая подруга уже отводила Яна Валерьевича в сторонку, что-то еще нашептывая. «Сухарева, ты вообще что на съемках забыла?» Еще полчаса съемочная группа меняла локацию под общее ворчание команды. Особенно недовольны были модели, которых наглым образом выставили из кадра. Ко мне больше не лезли с макияжем. Казалось, после гениальной идеи, предложенной Кристиной, которая не всем пришлась по вкусу, команда опустила руки и перестала верить в успех этой затеи. Так что о тоне моего лица никто не волновался. Я сидела на раскладном стуле недалеко от фотографа и искоса поглядывала в сторону, где четыре девушки перешептывались между собой и откровенно смотрели на меня цепкими взглядами. Как так вышло, что Лина оказалась здесь? Конечно, она красотка, да и к компании приближена, чего уж там. Но такого совпадения я не ожидала, как не ожидал, наверное, и Ян Валерьевич. Мужчина, кстати, все еще о чем-то воодушевленно общался с моей подругой, пока та хохотала и строила ему глазки. «Соля, ты готова к съемке? Задний план в кадре уже выставили». «Да, конечно, я готова». Юля безучастно кивнула и показала мне на место перед камерой. Теперь я стояла в каком-то коридоре терапевтического отделения, где за стенами располагались палаты с пациентами, где «нет-нет» да проходили медицинские работники и сотрудники центра. За мной стояли не фигуристые модели, а самые обычные девушки и мужчины, которые оказались в больнице воли судьбы, а сейчас могли стать лицами масштабной рекламы. «Соля, ты красотка, улыбнись!» Я не смогла сдержать мимику, когда за камерой Кристина начала скакать точно девчонка из группы поддержки, разве что цветастых помпонов у нее в руках не было. «Что скажет, Ян Валерьевич?» Фотограф, сделав всего пару снимков, повернул экран Григорьеву и моей подруге. Крис тут же подняла большие пальцы вверх, давая понять, что все получилось на высшем уровне. «Хоть сейчас на рекламный баннер!» — подтвердил мужчина. «Давайте еще пару снимков, и можно заканчивать!» «Ой, а можно я тоже с Солей сфоткаюсь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нам для себя!» Ян Валерьевич растерянно развел руками, а фотограф только тяжело вздохнул и стал настраивать объектив. Наверное, в тот момент он пожалел, что выбрал эту профессию. Я еще несколько минут позировала в одиночестве, а потом чуть ли не в припрыжку ко мне присоединилась Кристина. Обняла и стала кривляться на камеру в свое удовольствие. «Может быть, эти снимки в рекламу запустим? Они такие живые, энергетика и от них веет!» предложила Кристина, разглядывая результат наших модельных потугов. «Только через мой труп!» Едва слышно буркнула Юля, но мы услышали. Подруга показала ей язык в ответ и скорчила гримасу. «Ян Валерьевич, а может быть вы тоже в кадр встанете? Ну а что, проект еще долго вести? Вдруг снимки пригодятся?» «А вот это действительно было бы уместно», подтвердила Юля и профессиональным взглядом окинула мужчину. «Давайте вам освежим тон лица и сделаем пару снимков». «А это уже только через мой труп», — строго произнес мужчина и, нервно перебирая пуговицы на пиджаке, отошел в сторонку. Через 10 минут мы с ним оба стояли перед камерой и принимали позы, которые вслух озвучивал измученный фотограф. Кристина пила кофе и улыбалась во все 32 зуба, довольная собой и своими гениальными идеями. Кажется, в этот раз Юля была с ней солидарна. И только Ян Валерьевич хмурил брови, хотя фотограф слезно умолял его расслабить лицо. Ну что вы, как враги, встаньте хоть немного ближе. Это съемка для важного проекта, а не рекламная фотосессия, ворчал мужчина, пытаясь встать так, чтобы не задеть меня, но при этом выглядеть гармонично в кадре. Я только улыбалась уголками губ и старалась не выдать румянец, который от чего-то проступал на щеках даже через слой декоративной косметики. Улыбайтесь и улыбайтесь! Улыбка лучше продает продукт. Готова поспорить, что Григорьев буквально зарычал за моей спиной. На мгновение я обернулась и увидела, что он все-таки расслабил губы и стал выглядеть хотя бы не агрессивно. Почему-то вдруг захотелось, чтобы он послушался советов фотографа и встал ближе ко мне. Или даже обнял за талию, ведь так всегда выглядит мужчина и женщина, если они находятся вдвоем в кадре. Захотелось объятий, нежности, чтобы аромат парфюма, который сейчас витал в воздухе, легким шлейфом окутал меня полностью, чтобы я ощущала тепло не через тонкую прослойку воздуха между нами, а всем телом. Стоп! Когда осознание собственных мыслей пришло в голову, я буквально отпрянула от мужчины, что наверняка не ушло от глаз присутствующих. Глаза сделались круглыми, а сердце забилось так часто, что стало страшно и больно. «Соля, что случилось?» И в этот момент, будь он неладен, Григорьев приблизился ко мне и беспокойно дотронулся до плеча. Меня словно электрическим разрядом прошибло. «Все в порядке», — поспешила заверить я, увеличивая дистанцию между нами. «Просто переволновалась сегодня». «Тогда давайте закончим. Хватит кадров, да?» Съемочная группа согласно кивнула, и Юля дала отмашку убирать все оборудование. Стоило Яну Валерьевичу отойти от меня на один шаг, как ко мне подлетела Кристина и буквально не взвизгнула от переполняющих ее эмоций. Соля, это было так волшебно! Ты молодец, я очень горжусь своей девочкой. Спасибо, слегка смущенно ответила я. Так волновалась, мне теперь нужно отдохнуть. Конечно, отдохнем. Сейчас пойдем отмечать твой успех. Крис, спасибо, конечно, но я бы, правда... «Дамы!» — со спины к нам неожиданно подошел Ян Валерьевич. Я тут же отвела взгляд, чтобы лишний раз не смотреть на мужчину, а Кристина напротив расплылась в улыбке, перекинула волосы на одну сторону и начала строить глазки. «Вас подвести? «Было бы чудесно!» Я не успела одернуть подругу, потому что Григорьев согласно кивнул и быстро ретировался с места, бросив на прощание, что будет ждать нас на парковке. «Ты с ума сошла? Он наш препод! Хватит флиртовать с ним!» «Это я с ним флиртую?» Крис рассмеялась так громко, что все больничное отделение обернулось на нас. «Не в моих правилах отбивать мужиков у подруг». «На что ты намекаешь?» Девушка снова тихо захихикала и подтолкнула меня в сторону подсобного помещения, сегодня выделенного для меня в качестве гримерки. Пока я переодевалась и смывала с себя тонны макияжа, Кристина наоборот примеряла образ модели и тыкала в лицо кистями с косметикой. «Между вами искрило», — наконец заключила подруга и громко чихнула. «Это отличное начало романа!» «Ты с ума сошла, честное слово!» «Это ты выжила из ума, раз не видишь очевидных вещей!» «У него тут бывшая крутилась, а он на нее не глазом! Еще и с тобой сфоткаться согласился!» «Потому что вы не оставили ему выбора», — парировала я. «Да брось! Я чувствую, что между вами что-то будет. Это... это как в «Постучись в мою дверь!» Кристина от радости подпрыгнула на стуле, потом соскочила и побежала ко мне, что-то показывая на экране смартфона. «Он твой, Серкан Балат! Точно тебе говорю!» «Не говори ерунды! Идем, нас ждут! Зачем ты вообще согласилась ехать с ним? А зачем он предложил нас подвести не просто так?» Словам подруги я на отрез отказывалась верить. А в свете собственных мыслей и реакций вовсе открещивалась от таких навязчивых идей, ссылаясь на излишнюю романтичность Кристины и передос турецких сериалов в ее голове. Ян Валерьевич ждал нас у своей неизменной Ауди, опершейся крыло машины. Только увидев его, подруга почему-то вновь бесшумно взорвалась от эмоций и шепнула, что даже машина у него, как у Серкана, балата. Я только шикнула на девушку, чтобы та не додумалась наговорить каких-нибудь глупостей в присутствии мужчины. Я тогда от стыда сгорю. «У вас такая стильная машина! Ни разу на такой не каталась!» «Спасибо!» — растерянно ответил мужчина. «Садитесь! Вас куда?» «Можно к институту, мы оттуда уйдем!» Конец фразы вышел тише, чем начало, потому как все мысли переключились на тот факт, что Кристина села на переднее пассажирское сиденье, а мне одной пришлось расположиться сзади. Я знала, что подруга любит мужское внимание и никогда не упустит возможности пофлиртовать с кем-нибудь. Это был даже не флирт, а стиль ее общения. Но так открыто строить глазки нашему педагогу, даже для нее это было слишком. И Если он ей так приглянулся, к чему убеждать меня, что у нас может быть какой-то роман? Я терялась в догадках, пока подруга вовсю щебетала про нашу студенческую жизнь, институт, погоду за окном и собаку ее родителей. Сухарева. Сделал вдруг акцент Ян Валерьевич. Не хочешь поработать? Желанием не горю, но жить на что-то надо. Быть содержанкой пока тоже никто не предлагал, а есть предложение. Думаю, в компании для тебя найдется место. Серьезно? Соль, ты слышала? Мы будем коллегами. Подруга обернулась на меня, и я выдавила вымученную улыбку. Только, Ян Валерьевич, мы же оба взрослые и адекватные люди, я в разработке соли, да и половине потоков подметки не гожусь». «Ну так и я еще в своем уме. Место в команде разработки тебе не предлагаю». «Ну спасибо». Кристина надула губки, а я прыснула от смеха. «В отдел рекламы нужны творческие люди. Мне кажется, ты бы вписалась в коллектив. Как на это смотришь?» «Ну, я посмотрю по графику занятости, подумаю над вашим предложением». Я удивленно уставилась на подругу через зеркало заднего вида, но она быстро сбросила маску и расхохоталась. «Да вы чего? Я согласна, конечно!» «Вот и здорово!» Ян Валерьевич улыбнулся одними уголками губ. «В понедельник придешь, тебя оформят». «А сегодня никак? Я тоже хочу на корпоративную тусовку за город!» Мужчина шумно вздохнул, закатил глаза, но все таки согласился. «Считай, что ты приглашена».